Глава 83. Осмотр. Сегодня я решил заняться осмотрами. Для начала разберемся в изменениях в статусе. И изменениями в ценности магических камней. Эх, не буду думать пока об этом. Имя. Мастер. Владелец Фран. Класс. Разумное оружие. Атака 572. Магический запас 3550 из 3550. Прочность 3550 из 3550. Проводимость магии Эйс Плюсом. Навыки. Оценка 10 уровень максимальной, скрытие характеристик, фигурная трансформация, скоростное самоустановление, саморазвитие ранг 11 ценность магических камней 2361 и 6600, память 100, очки 18, самоулучшение, усиленный навык, телекинез, небольшое улучшение телекинеза, телекинетическая память, небольшое усиление атаки». Простая современная магия, седьмой уровень, совместное использование навыков, среднее усиление навыков носителя, небольшое восстановление носителя, глаза бога, неизвимость запечатыванию, небольшое усиление владения магией, знание демонических зверей, маг, рост емкости памяти, уникальные навыки управления обманом, пятый уровень, усиленные навыки, фехтование, спи, пожиратель навыков, спи, множественное создание двойников, спи. Оценка, фигурная трансформация, простовременная магия, глаза бога, неизвимость запечатывания, фехтование, пожаритель навыков и множественное создание двойников. Вот они, новые навыки. Нужно будет хорошенько смотреть их позже, Так как остальные тоже подняли уровни, их статусы сильно изменились. Имя Фран, возраст 12 лет, раса полузверь, род черной кошки, профессия мечник-маг, текущий статус контракт. Уровень 37 из 45, очки жизни 419. Мана 347, сила 235, выносливость 184, проворность 229, интеллект 162, магия 196, ловкость 158, навыки: скрытость – третий уровень, изысканные манеры четвертый уровень, чувство присутствия третий уровень, искусство меча третий уровень, хождение шестой уровень, молниеносность четвертый уровень, кулинария первый уровень, уничтожение насекомых Контроль воли, уничтожение гоблинов, успокоение души, уничтожение демонов, эксперт по свеживанию, решительность, чувство направления, ночное видение, новый, уничтожение бессмертных. Навыки профессии, соединение магии, специальные навыки благословения черной кошки. Титул – Великий воин. Король ликвидации. Мастер восстановления. Убийца гоблинов. Убийца. Коллекционер навыков. Опустошитель подземелий. Великий едок. Убийца демонов. Мастер огня, мастер ветра, король кулинарии, убийца бессмертных и маньяк навыков. Экипировка, сет черной кошки, Боевое одеяние черной кошки, перчатки черной кошки, легкую увы в черной кошке, небесные сережки черной кошки, накидка черной кошки, кожаный пояс черной кошки, браслет силы плюс один, жертвенный браслет, ожерелье черепа. Она подняла целых 12 уровней. Не странно, что статус так сильно изменился. Новый навык лишь один, но искусство меча и другие навыки значительно улучшились. И что не говори, Афран быстро развивается. Ей явно помогает мой навык фехтования СП. Вот что меня заинтересовало, так это уровень 37 из 45. Значит, 45 — это предел? То есть, достигнув 45 уровня, она эволюционирует? Не думал, что это так быстро. Это все таки хорошая новость. А теперь титулы. Убийца бессмертных. Титул, который присваивается при убийстве более трёх сотен бессмертных демонических зверей в одной битве. Эффект получен навык уничтожения бессмертных. Маньяк навыков. Титул, который присваивается при получении более 100 навыков. Эффект увеличивает вероятность получения навыков. Хм, маньяк навыков. Значит, теперь Фран будет получать навыки еще быстрее? Интересно, есть кроме нас еще хоть кто-то, у кого более 100 навыков? К экипировке прибавилось только ожерелье черепа, подаренное Жаном. Еще есть браслет защиты и достойный браслет, и другие. Но, похоже, одновременно надеть больше одного аксессуара просто нельзя. Если надеть больше одного на одну руку, не будет никакого эффекта. Правая рука, левая, шея, палец. Выходит всего четыре. За ноги я не знаю, правда. Нужно будет попробовать. Но, по крайней мере, сейчас у нас нет ничего подходящего для ноги. Что ж, теперь у Руси. Хотя он и имел только первый уровень, уже поднял 17. Если судить по статусу, то он перегнал даже Фран. Но если подумать, что Фран взяла целых 12 новых уровней, то развитие Руси едет медленнее. Наверное, ему нужно больше опыта, чтобы поднять уровень. Имя у Руси. Раса волк Тимы, Демонический волк, Демонический зверь. Текущий статус Обычный. Уровень 18 из 50. Очки жизни 630, мана 791, сила 321, выносливость 270, проворность 409, интеллект 272, магия 498, ловкость 251. Навыки магия тьмы, второй уровень, обостренное обоняние, 10 уровень максимальный, скрытность седьмой уровень, искусство боеклыками, пятый уровень, клыками» шестой уровень, засада в тени, 10 уровень максимальный, теневое передвижение, пятый уровень, воздушный прыжок восьмой уровень, устрашение 4 уровень, бдительность, шестой уровень, сокрытие присутствия» шестой уровень, регенерация, пятый уровень. магия смертельных ядов первый уровень молниеносность пятый уровень приглушение действия шестой уровень магия духов пятый уровень чувство жизни седьмой уровень ментальное сопротивление шестой уровень магия ядов десятый уровень максимальный эхолокация седьмой уровень рык восьмой уровень скрытие в сумерках десятый уровень максимальный темная магия десятый уровень максимальный ночное зрение королевские токсичные клыки автоматическое восстановление очков жизни автоматическое восстановление маны иммунитет к ядам трансформация управление магией Уникальное умение «Поглощение хищника», восьмой уровень. Звание Родство с мечом». Родство с волчьим богом». Так как мой навык оценки улучшился, я могу детальнее рассмотреть уникальные навыки и титулы. «Поглощение хищника». Во время поедания часть силы жертвы переходит к хищнику, улучшая его статус во время поднятия уровня. Родство с мечом». Титул, который присваивается при призыве «Особым мечом» и родство с ним». Эффект «Способность соединиться с мечом». Получение бонусов от взаимосвязи с обладателем меча. Родство с волчьим богом. Титул, который присваивается при получении силы волчьего бога, устанавливая с ним связь. Эффект — сила, повышающая возможность обычных волков. Получение бонусов от взаимосвязи с королем среди волков — волчьим богом. Родство с мечом еще куда не шло. Но что за родство с волчьим богом? Вот совсем не понимаю. На мне есть изображение волка. Может, это имеет связь с магическим волком? Может, есть какая-то связь между знаменитым Фендриром и мной? Да, нужно будет разузнать об этом, когда вернёмся. Правда, придётся постараться. Так, теперь осмотрим навыки. Набор навыков для предосмотра — это сопротивление магии первый уровень, молниеносное мышление и параллельное мышление. Сопротивление магии, как и говорит название, поднимает сопротивление к магии. Есть и плюсы, и минусы. В то время как этот навык уменьшает урон магических атак противника, он также делает менее эффективно магическое восстановление — Но так как мы можем активировать и деактивировать навык в любое время, с ним, надеюсь, проблем не будет. Молниеносное мышление это ясно со названием Делать скорость мышления молниеносной. Это может пригодиться во время боя. Параллельное мышление же довольно крутой навык. С усиленным навыком создания двойников можно одновременно управлять четырьмя или пятью двойниками. Так можно таковать пятью заклинаниями одновременно, но лучше пока обходиться одним. Фран будет довольно сложно научиться. И даже раздельное мышление так сложно давалось, что всё запуталось в голове. С параллельным она не выдержит головной боли. Что ж, теперь эксклюзивные навыки. С навыком оценка десятый уровень максимальным, Все понятно. И описание есть, теперь можно получить более детальную информацию. Фигурная трансформация шестой уровень позволяет изменять тело по образу в голове. Влеченная форма зависит от образа и количества магической энергии. Фигурная трансформация. Что-то не получается. Я могу повторить стальную нить и фигурную броню, которая делала системное сообщение. Но вот во что-то другое трансформироваться не выходит. Все-таки, чтобы научиться обычную форму превращать сложные фигуры, требуется практика. Пока что лучшее, что мне выходит, это большой меч и длинное копье. Глаза бога. Навык, позволяющий видеть все. Неизвеме запечатыванию, что понятно с названия, аннулирует действие печатей. Не больше, не меньше. Что насчет пространства магии? Кроме уже испробованных заклинаний, пространственный звик, ускоренная зона и пространственный прыжок, есть пространственная зона, умедляющий щит и много других интересных и сильных заклятий. Остались усиленные навыки. Пожиратель навыков SP. Он позволяет захватить со стопроцентной вероятностью любой навык цели. что перегрузить навык после захвата навыка умения, необходимо подождать определенное количество дней, в зависимости от уровня навыков. Дополнительные навыки считаются как навыки 20 уровня, И дальность действия 10 метров. Блин, я теперь даже дополнительные навыки захватить могу. Это ж просто мечта. Вот только перезагрузки ждать очень долго. Если украсть дополнительный навык максимального уровня, то придется ждать 20 дней. Сложно пользоваться. А еще теперь можно воровать с одной и той же целью сколько угодно раз. Но сомневаюсь, что выпадет такой шанс. И последний. Множественное создание двойников СП. Позволяет создавать копии себя с помощью магии. Статус копий будет тем лучше, чем короче их жизнь. Кроме того, сила разделяется между копиями поровну. Перезагрузка навыка занимает столько же времени, сколько суммарно продолжительность жизни всех копий. Похоже, что возможность создавать множество копий компенсируется их мощью. Если призвать одну копию на 10 минут, все характеристики будут равны 200, а уровни навыков на 2 ниже. То есть двойников с сильными навыками призвать не получится. Будет что-то, как искатель приключений ранга С. Но если призвать больше одного, то будет еще хуже. Когда системное уведомление использовал этот навык, то копии были сильные, и уровень навыков не уменьшался. Наверное. Другими словами, при обычных обстоятельствах этот навык не слишком полезен. Можно использовать для разведки, как приманку, ну или стену из мяса. Двойник может сделать вид, что он телохранитель Фран. Вот оно как! Так какой же навык развивать? Нужно подумать над их использованием. На этом осмотр закончен. Чем бы теперь заняться? Ох. Хорошо, что Жан уже дочитал дневник.